Глава 31 первая. Похоже, мне тоже стоит остаться жить у тебя. Выдыхает Лёха, когда Юна наконец-то перестаёт метаться по постели и крепко засыпает. Потребовалась его помощь и крепкая доза успокоительного, чтобы остановить её истерику, которая, если честно, напугала меня до чёртиков. И так стало слишком тесно. Откидываюсь на спинку дивана, делая глоток виски. где здесь «Тут же сколько? Тысяча квадратов? Полторы?» Удивленно смотрит на меня чудо. Сколько бы ни было, слишком много людей толкается кругом. Снова и снова мысленно прокручиваю все, что выкрикивало во время срыва Юнона. И никак не могу склеить. Мне бы сходить к Вите, да спросить у него напрямую, какого хера после встречи с ним моя буря слетела с катушек. Да что-то мне подсказывает, что он ни хера мне не ответит. Мы сидим какое-то время в тишине. Я нервничаю из-за случившегося с Юноной. алёха думает о чём-то своём. «Из-за чего она так?» Чудотворец заговаривает первым. «Пробралась к битку и вот...» «А что с битком не так?» А задача насмотрит на меня. «Хотел бы я сам это понять». «Интересно», — хмурится он. «Говорила что-то?» «Кричала много о том, как меня ненавидит и помнит всех их». «Кого их?» «Этого мне не пояснили». Дальше она лишь сильнее билась в истерике. У меня мурашки по коже только от воспоминаний, как её мотала и колотила. Я её никогда такой не видел. Надо же. Слышу смешок и снова перевожу взор на Лёху. Никогда бы не подумал, что ты способен так переживать за кого-то. Это действительно было жутко. Что, хуже, чем её окровавленное тело после встречи с твоими псами? Заткнись. В горле встаёт ком. И грудную клетку сдавливает тревога, не дающая сделать глубокий вдох. Ей нужен хороший психиатр, Арес. Она и так поломана. И кажется, степень поломки гораздо глубже, чем мне показалось во время ее реабилитации. Я не могу привести сюда кого-то левого, ты же понимаешь. Понимаю. А еще понимаю, что чем дольше она находится с тобой, тем хуже ей становится. Ты хочешь, чтобы она окончательно сломалась и закрылась в каком-то своем выдуманном мире? «В каком плане?» «Только предположение, что именно он имеет в виду, вызывает у меня какие-то дерьмовые ощущения и начинает сосать под ложечкой. Ну вот у тебя есть ее тело, а ее самой в нем нет». «Что за херню ты несешь?» Лишь предупреждая о том, что тебя ждет. Такими темпами она начнет искать спасение внутри себя и закроется там. Будет дышать, спать, справлять нужду. Но ментально это будет кто-то другой. Не та девушка, которую ты так оберегаешь. «Блядь!» Выдыхаю, наклоняясь вперед и опираясь локтями на колени. «И что мне делать?» «Отпусти ее!» «Я не могу!» понимаю что сам себя загнал в какой-то тупик. Ты представляешь, какие последствия будут, если всплывет информация о том, где она находилась все это время. Тогда будь готов к тому, что ты ее потеряешь. «Я должен понять, почему у нее такая реакция на Витька. Поэтому тебе нужен специалист, Арес». Когда лёха уезжает, я возвращаюсь в спальню к Йононе и не двигаюсь с места. Она выкрикивала много жутких слов, и одно из них больше других не дает мне покоя. В итоге, не имея возможности получить объяснение от Буря, я спускаюсь в подвал, предварительно отправив охранника наверх чтобы наверняка не иметь никаких лишних ушей за дверью. Витя спит, и только тусклый свет от приборов позволяет рассмотреть его во тьме. Но стоит мне сделать пару шагов, как он распахивает глаза. «Минотавр!» — хмурится он. «Что-то случилось?» «Что произошло между тобой и Юной, Витя?» Чувствую, как разогнался мой пульс, зная, что Юнона не просто так кричала от ужаса после их встречи. какого — выдыхает он. — Она просто пришла и убежала. — Нет, Витя, до этого. Что случилось в вашу прошлую встречу? — Арес, ты не в себе. Я сплю. — Лучше тебе ответить мне как есть, или я больше не буду прикрывать твою задницу. — Нависаю над ним. Взгляд Битка яснеет, и кажется, он только сейчас осознает, насколько я серьезен. — Ты, блядь, серьезно? «Тебя что, до сих пор не отпустило?» Смотрит на меня, как на безумца. «Тебя это ебать не должно! Что между вами произошло?» «Да ладно, Арес, было сто лет назад!» Пытается отмахнуться. «Давай утром это обсудим!» «Мы обсудим это сейчас!» Повышаю голос, перебарывая желание сомкнуть пальцы на его шее. «Что ты наделал?» «Я наделал!» Бросает с вызовом. «Ты же сам отправил нас решить проблему!» «Какую проблему?» Кажется, будто кто-то засунул мне за шкирку ледяной булыжник, а от него начинает растекаться холод по всему телу. Пульс учащается и в легких перестает хватать кислорода. «Кого вас?» «Я никого никуда не отправлял!» Произношу глухо, потому что кажется, что сейчас в очередной раз все перевернется с ног на голову.